Глава 5 Долгую секунду я хлопаю глазами, читая полученное объяснение, а потом выпускаю полной ярости рык в перемешку с матом. Эти драные стрелки вместе с драным сопряжением с какого-то хера решают за меня, каким оружием мне можно пользоваться. Внутри разгорается желание найти виновного, засунуть ему в глотку все 8 дюймов кольта и покрасить потолок его мозгами. Тем временем сломавший ногу бедолага перестает дергаться. Налетевшие с двух сторон ксариды разорвали его на части, а я не смог им помешать из-за какого-то тупорылого ограничения. Еще несколько секунд я бушую от злости, а потом заставляю себя успокоиться и подумать. Итак, что это значит в сухом остатке? Я смогу использовать иное оружие, кроме револьвера, только когда повышу свое мастерство. А мое мастерство ограничено только развитием тела, потому что все данные уже загрузили мне в подкорку во время обучения. Иными словами, лишь с прокачкой параметров грёбаное сопряжение позволит мне взять в руки что-то, кроме револьвера. Еще веселый вопросик. Это класс мне будет диктовать, Какое оружие откроется? Или я смогу выбрать самостоятельно? И где мне найти информацию про эти самые параметры и их развитие? Размышление прерывает грохот ожесточенной стрельбы. Все же не все защитники погибли. Я вижу, как пять человек пробивают себе путь на улицу. Среди них замечаю кряжестую фигуру старого кормака. Владелец ранчо сжимает в руках помповый дробовик и сразу пускает его вход. ход. Стоит одному из ксаридов броситься к их группе, как его голову буквально разрывает в клочья. Это не дробь, скорее всего, микс из картечи и пули. Позади него бежит невысокая, явно паникующая фигурка. На секунду мелькают огненно-рыжие волосы. «Красотка Хейли!» По боками сзади нее двигаются работники, ковбои, привыкшие к обращению с оружием. Группа на полном ходу несется к парковке, но их преследуют, и еще как. Вламывая оконную раму, вылетает массивная тварь. Это уже не и ксарид, а какая-то альфа. Несколько пуль замедляют ее, но тварь растягивается в прыжке. Дистанция между ней и замыкающим сокращается в мгновение ока. Моя рука действует сама, подчиняясь только зародившемуся сигналу в мозгу. Раз, и она выдергивает револьвер из кобуры. Два, и ствол трижды рявкает огнем и сталью. Мощная отдача пытается сбить мне прицел. Какая капризная лошадка. Дистанция между мной и целью больше 60 метров. С такого расстояния я обычно комфортно кладу пулю в мишень, но даже близко не в яблочко. Однако сейчас пули 44-го калибра уверенно бьют в намеченное место — валую глазницу Ксарида. Она взрывается кровью и мозгами, отбрасывая тушу прочь. Секунду назад кричащий от страха ковбоя шарашенно крутит башкой, пытаясь найти, откуда пришло спасение. Его дергают за плечо, и вновь вся пятерка переходит на бег. Я занимаю позицию для стрельбы, упор с колена. Кроковолки слетаются со всех сторон, будто им тут медом намазано. Пятерка заливает их огнем, но многие раны не смертельны. На бегу, да от страха точность снижается. А вот мой кольт работает четко, как на стрельбище. Первому уроду разрывает глотку. Весок второго не выдерживает близкого контакта с пулей. Третий ловит свинец глазом. Ни малейшего волнения, ни секундной паузы. Барабан откидывается влево. Лязгает экстрактор, и гильзы летят прочь. Экстрактор. Деталь оружия, обеспечивающая извлечение стреляной гильзы или патрона из патронника. Шесть патронов рыбкой ныряют в коморы. Спидлоадер нехило так ускоряет процесс. На миг даже проникаюсь благодарностью к говнюку. Потом вспоминаю все его скотское поведение за эти долгие шесть лет. Не, глупость какая-то. И благодарность испаряется. Я стреляю снова и снова, расчищая путь беглецам. Дробовик Кормака разносит грудь какому-то тощему ксариду. Еще 10 шагов, и они на парковке. Келли оглушительно вопит от ужаса, потому что скрывающаяся в тени тварь напрыгивает на одного из ковбоев. Челюсти буквально отрывают ему лицо, оставляя после себя скалящийся раздробленный череп. Подо мной вздрагивает водонапорная башня. Что за... Отрываюсь от стрельбы, чтобы кинуть один быстрый взгляд вниз. Пара монстров грызет опоры. Они хоть и металлические, но там клыки работают, как диск болгарки. Страшные тварюги. Два выстрела сверху вниз вышибают им мозги через подбородки, но ко мне сбегаются новые ксариды. Успеваю выбить еще несколько целей, пока белоснежный пикап с шумом и пробуксовкой сдает через зазевавшегося монстра. В боковом окне мелькает веснущатое лицо. Изумрудные глаза встречаются с моими, и в них я вижу шок пополам с завороженностью. С улыбкой приподнимаю воображаемую шляпу, пока внутренний голос шепчет «Пижон». Машина таранит ксаридов, покидая пределы парковки, а за ней устремляется целый выводок тварей. Платформа подо мной трясется все сильнее. С трудом сохраняю равновесие. Выпускаю остатки барабана, превращая твердые черепа в хорошо вентилируемые отсеки. Две секунды, чтобы вытащить новый спидлодер из кольца. Полсекунды, чтобы вогнать его в барабан. Секунда чтобы разрядить его в подставленные вытянутые головы. Настоящий концерт из щелкающего курка, грохочущего ствола и кричащих от боли тварей. Музыка для материнских ушей. Последний выстрел уходит в молоко, а все потому, что башня подо мной снова вздрагивает и... начинает заваливаться вперед, вдоль соседнего здания. Хочется посмотреть в ближайшую камеру и изобразить целую гамму непередаваемых эмоций. Да вот беда. Никакой камеры рядом нет. Некому смотреть, как я кричу, и с силой оттолкнувшись прыгаю на крышу конюшни. В полете начинаю заваливаться. Удар. Бог отдает болью, и целый миг мне кажется, что все хорошо. Однако крыша не выдерживает, и с матом я лечу сквозь нее. В окружении пыли и обломков черепицы приземляюсь на деревянное перекрытие, которое служит складом для брикетов с сеном и всякой хозяйственной всячины. Мягкий брикет проносится в стороне, так близко, что можно коснуться рукой, а подо мной возмущенно хрустят ломающиеся доски. Что-то трескается в лодыжке. Мои ребра выходят из чата, а тело с суханьем приземляется на пол. Рядом с трупом говнюка. Колесо сансары дало оборот. Кашляю кровью и мысленно тянусь за новыми патронами. С хрипом и беззвучными матами удается зарядить револьвер. Попытка встать на ноги заканчивается провалом. «Оседаю там же и лишь отползаю в ближайший денник» с трудом удается открыть его дверцу. Внутри меня встречает внимательный взгляд его хозяина. Огромный каурый конь со светлой гривой. Это Рокки. Несмотря на угрожающий вид, довольно спокойный парень. Никогда не пытался укусить меня во время чистки. «Я тут полежу с тобой, старик», — шепчу я, втягивая тело все глубже в его коморку. Зверюга нервничает из-за окружающего грохота, но меня знает и потому реагирует нормально. Долгие 30 секунд я пытаюсь прийти в себя, думая, что делать дальше. В теле явно есть перелом, мешающий нормально дышать. Как бы легкое не пробило осколком. Внимание привлекает одна из пиктограмм. На ней изображена персона, раскинувшая в стороны руки и ноги. Почти ветрувианский человек да Винчи. А в углу этой пиктограммы горит крохотная синяя точка. Прямо уведомление на иконке приложения в мобильнике. Ловко сопряжение встроилось в нашу жизнь. Ловко. Мысленно касаюсь символа, и передо мной вылезает очередное окно. Позывной «Егерь».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 Звезд нет. Так, ясно, что ничего не ясно. Снова эти чертовы РБМ и РАНГ, а теперь к ним еще и звезды добавились. Снова хочется кого-то пристрелить. Только вроде успокоился и на тебе. Не щадит сопряжение мои нервы. Окей, в прошлый раз, когда мне было что-то непонятно, Оценка помогла получить дополнительную информацию. Ну или не она, а просто неведомый кукловод расщедрился. Фокусирую взгляд на РБМ, и через миг выскакивает алый текст. РБМ – рейтинг боевой мощи, который складывается из суммы ваших параметров, способностей и экипировки. Понятно, и чем больше число тем сильнее человек или зубастая срань. Можно обоснованно мериться письками. Слышь, лошара, что такой РБМ низкий? Ты кто вообще по масти? Прямо с нежностью вспоминаю свое детство в Новоархангельске. Там таких одноклеточных гопников полно было. А еще возникает вопрос, почему у меня циферки на 3,6 единиц выше? Допустим, у Джейка не было оценки. Загадочный меценат не посчитал его достаточно безжалостным. Однако меня смущает неполное число. Если бы разница была четыре единицы, звучало бы логично. Не хватает еще какого-то факта. Какой-то переменной. Дальше перевожу глаза на следующий непонятный термин. Ранг. Позиция в иерархии сопряжения. И все? Неизвестный собеседник молчит. И все. Дальше. Ступень. Этап развития параметра от наименьшего F до наивысшего S. F, E, D, C, B, A, S. Странный порядок. Уже другим взглядом я смотрю на мастерство стрелка с его пиковой ступенью S. Осталось лишь добраться туда. Ну, хранилище со ступенью С тоже не шутка. Звезда. Под этап в развитии параметра от 1 до 5 звезд. Типа, собери 5 звезд на погоны и повысишь параметр от F до E. Так что ли? Ладно, а аркана у нас это... От праздных мыслей отвлекают шуршащие звуки снаружи. Кто-то явно крадется по мою душу со вполне четким гастрономическим интересом. А ничего полезного прямо сейчас я так и не выяснил. Вытянутая рука с револьвером слегка подрагивает, но я не сомневаюсь в своей способности вышибить тупые мозги оголодавшему Ксариду. Вот только после грохота выстрела сюда сбегутся его товарищи. Если они уже не бегут. С кряхтением я переползаю в ближайший к дверце угол, так, чтобы меня не было видно снаружи за выступающей стеной. Кауры и Рокки нервно жует свой овес вперемешку с сеном. «Понимаю, заедаем стресс! Уважаемо!» В голове формируется план, созданный из говна и палок, но другого у меня сейчас нет. Поэтому, сцепив от боли зубы, И осторожно вытаскиваю из петель свой ремень. Кабура остается лежать на полу. Шаги становятся все громче, а я вижу приземистый силуэт. Его тень, сформированная светильником, горящим позади ксарида, вытягивается внутрь денника. Слегка наматываю на кулак ремень, оставляя металлическую пряжку во второй руке. Стараюсь дышать беззвучно, но уши улавливают шум. Творюга принюхивается, наверняка к моей крови, обильно стекающей по штанам. Дверца скрипит, раскрываясь наружу. Не могу в этот миг не оценить находчивость Ксарида. Засранец догадался, как ее открыть. Внутрь заглядывает вытянутая зубастая башка, а я со всей дури стягаю Рокки по заднице. Ремень с хлопком распрямляется. Пряжка хреначит коня по шкуре с сочным шлепком, и тот ржет. Отрывисто и крайне возмущенно. Обе его задние ноги распрямляются так быстро, что мои глаза не успевают зарегистрировать движение. Миг, и он легает. У хищника нет шансов. Раздается тошнотворный хруст, а следом за ним глухой звук удара душу отбрасывает назад, вбивая в дальнюю стенку. А вот теперь мне надо ускориться. Я роняю капли крови из прокушенной губы и ползу к дверце, надеясь, что Рокки не решит угостить копытами меня. Выталкиваю себя наружу и сразу вижу убитого монстра. Башка свисает на бок под неестественным углом и из открытой раны уже вырос маленький цветочек. На самом деле белоснежный, как обычно. Прошлые разы они неплохо так помогали с заживлением ран, поэтому изо всех сил работаю локтями. Сбоку ловлю движение и стреляю, практически не глядя. Грохот сопровождается жалобным визгом, который стихает уже через пару секунд. Касаюсь развесистого кристалла. Отрывистый поток энергии втягивается в мое тело. Получено 140 единиц очищенной арканы. Тело пронзает боль встающих на место костей, но я прихожу в себя на четвереньках. А внутри до сих пор ощущаются раны. Если меня и подлечило, то лишь частично. По какой-то причине слабеет эффект от поглощения чуда блестяшек Хреново.